Эта река в древности называлась рекой Адониса, а цвет воды в ней менялся весной от потоков дождей, которые несли вниз с гор красноватую землю. Прежде Адониса называли анимонами, так же как ветреницы, одни из первых весенних цветов из семейства лютиковых. Слово «анимона» происходит от ласкового «наатан», «милый», одного из эпитетов Адониса. Анимоны и адонисы – два разных ботанических рода, близких по форме и строению цветков. У адонисов крупные яркие цветки от золотисто-желтой до интенсивной красной окраски. Поэтому в народе их очень метко называют цветами и «угольками в огне». Виды адониса, растущие в нашей стране – (весенний, летний, туркестанский, амурские, золотистые – оказались ценными лекарственными растениями. Адонис Весенний употреблялся в русской народной медицине еще в XIV веке. Первое исследование его действия на организм человека было проведено в клинике Боткина в 1880 году врачом Бубновым. После сообщения о результатах опытов Адонис стал применяться как эффективное средство при сердечных заболеваниях. Прошло почти столетие, и в 1960 году появились сообщения о том, что из травы Адониса Весеннего удалось выделить несколько гликозидов, в том числе и страфантин, очень близкий к знаменитому страфантину и страфанта Комбе, о котором мы расскажем в разделе «Африканские яды Комбе и Онайе». Честь этого открытия принадлежит двум советским исследователям – Колесникову и Бугриму. Так был получен отечественный строфантин, а через некоторое время удалось наладить его промышленное производство. В последние годы потребность медицинской промышленности в горецвете весеннем резко возросла, вместе с тем его природные запасы катастрофически сократились в связи с распашкой степей. Поэтому для того, чтобы сохранить природные ресурсы, было решено ввести трехлетнюю периодичность эксплуатации зарослей этого растения. На участках, где происходит восстановление горецвета, создаются заказники. Еще 10-15 лет тому назад в котловине озера иссык и на Алтайском хребте в бассейне реки Шахимардан заросли горецвета Золотистого, адонис Кризосиатиус, имели ландшафтное значение. Эти места были основными местами обитания этого растения в СССР. Теперь этот вид во многих урочищах исчез совсем. Это произошло потому, что слишком интенсивно вели добычу его корневищ, являющихся источником страфантина. В настоящее время для сохранения природных запасов рекомендовано создавать искусственные плантации из семян, которые заготавливаются на участках естественного произрастания. Причем эти плантации должны создаваться в условиях близких к местам естественного обитания растения. Бесово молоко На торжествах память о Адониса особую роль играли сады Аданиса, глиняные сосуды с землей и посаженными в них растениями. Это был салат латук лактука сатива. Миф рассказывал, что его листья служили пеленками новорожденному Аданису, а позже салат был последним растением, которое он видел перед тем, как погибнуть. Салат ели на похоронных обедах в Греции и Виме, и называли его растением смерти. Как рассказывал Геродот, однажды это растение в самом деле явилось причиной смерти. Персидский царь Камбис убил свою жену за то, что она осмелилась сравнить со щипанным салатом его семью, все члены которой пали жертвами его недоверия и жестокости. Безобидный латук имеет весьма опасных родственников. Дикие латуки или молоканы семейства остроцветных сложноцветных, ядовитый. Это двулетние растения, на второй год развивающие высокий до полутора метра стебель, увенчанный метелкой желтых многоязычковых цветков. Листья относительно большие, сидячие, пильчато зубчатые расположенные горизонтально. Замечательный среди них латук дикий или компасный, сариола, листья которого повернуты ребром, и своими концами показывают на север или юг. Этот молокан применяется в народной медицине как успокаивающее, снотворное, мочегонное и слабительное средство.